Глава четвертая Цзиньфын нужно было миновать патрулей войск Яньши Фана на южных подступах к городу и проникнуть в миссию так, чтобы ее никто, решительно никто не видел. Девочка хорошо знала дорогу. Она знала, что пройдет, если только ничего не случится на пути от лавки, в которой она взяла овощи, до Зеленого бульвара. Там снова вход под землю. Эта галерея не только проведет ее мимо патрулей, Но приведёт и в самую миссию. Нужно пройти к Зеленому бульвару парком. Там никто не обратит внимания на продавщицу овощей. Но как только девочка свернула на улицу Манжурских мангил, то сразу увидела, что туда лучше не ходить. Что-то случилось там. Ее наметанный глаз сразу различил в толпе нескольких агентов полиции. Она вернулась и пошла в сторону вокзала. По дороге она услышал разговор о том, что и в парке обыскивают прохожих. Она не может дать себя обыскать. У нее в корзинке лежит электрический фонарик. — Зачем фонарик обыкновенной девочке? — спросит полицейский. — Значит, ей следовало обойти и парк. Цзиньфын миновала улицу, именовавшуюся теперь улицей кайши и подошла к харчевне на углу. Здесь она сделала вид, будто рассматривает выставленные в окне кушание, а сама косилась вдоль улицы, свободен путь или нет. На перекрестке стоял полицейский. Девочка знала, что, попадись она ему на глаза, он ее непременно остановит, возьмет за ухо, заглянет в корзину, потребует сладкую морковку, а, может быть, начнет копаться в корзинке, найдет фонарик. Нет, полицейского нужно тоже миновать. Она зашла в харчевню и предложила хозяину овощей, хотя была заранее уверена, что ее попросту выгонят. Так оно и случилось. Очутившись снова на улице, Она увидела, что полицейский все еще на своем месте. Но она знала, что это не в привычке полицейских стоять на санцепеке. Рано или поздно он уберется. Цзиньфын прошлась по тротуару. Ее внимание привлек наклеенный на стену дома листок. Извещение командующего войсками генерала Ян Шифана, параграф за параграфом, кончался словами. Нарушение карается смертной казнью. Смертной казнью карался ущерб, причиненный материалом, принадлежащим Гоминьдановскому командованию. Смертной казни подвергались все жители местности, где будет поврежден телефонный провод. На смертную казнь обрекались жильцы-сторожа в случае порчи военного имущества, лежащего на тротуарах, прилегающих к их домам. Под страхом казни никто не имел права переселяться с квартиры на квартиру без разрешения квартального уполномоченного». Девочка начала читать извещение для вида, но, дойдя до восьмого пункта, по-настоящему заинтересовалась. Там говорилось, мы, генерал Янь Шифан, губернатор и комендант, отец этого города, объявляем. Каждый, кто знает о каких-либо входах в подземелье, обязан в течение 24 часов от момента обнародования настоящего уведомления сообщить о них в свой полицейский участок. Лица, проживающие в деревнях, обязаны сделать сообщение жандармским постам или полевой полиции, неисполнение карается смертью. Предаются смертной казни все жители тех домов, где по истечении указанного срока будут обнаружены выходы из подземелий, о которых не было сообщено властям. Также будут казнены и те, кто живет вблизи от таких мест и знает тех, кто пользуется подземелями, но не сообщил о том властям в надлежащий срок несовершеннолетние нарушители сего приказа караются наравне со взрослыми. Девочка остановилась на этих строках и прочла снова «несовершеннолетние нарушители». Нет, ей только показалось, будто это напечатано жирным шрифтом, шрифт самый обыкновенный. Приказ был датирован вчерашним днем, значит, он уже вошел в силу, а она видела его в первый раз, у них в штабе его не было. Она нет ли кого-нибудь поблизости. Ей очень хотелось сорвать листок, чтобы принести его своим. Это интересная новость. Значит, Яньши Фан очень боится тех, кто скрывается под землей, он не остановится на угрозах. Может быть, он со своими американскими советниками попробует замуровать или заминировать все входы и выходы подземелий, как это делали японцы, или пустит под землю газ. Наконец, полицейский, как и ждала Дзиньфын, отошел от перекрестка и уселся в тени. Девочка потянулась было к листку, но так и не решилась его сорвать. И если полицейский не вовремя поднимет голову... Нет, сейчас не время. Нельзя ставить под угрозу боевое задание, полученное от командира. Она проскользнула мимо полицейского и пошла вниз по улице. Улица вывела ее много южнее, чем нужно, но зато тут не было ни патрулей, ни полицейских, ни даже прохожих. Тут негде было ходить и нечего было охранять. Тут были одни жалкие развалины домов. Цзиньфын уверенно повернула направо. Там тоже есть вход под землю, расположенный в развалинах большого дома. Девочка перелезла через кучу битого кирпича и стала спускаться в подвал. Для этого ей приходилось перепрыгивать через зияющие провалы в лестнице, где не хватало по две и три ступеньки подряд. Но Цзиньфын умела прыгать. Важно только, чтобы ступеньки были сухие, иначе можно поскользнуться. В подвале было так темно, что Цзиньфын пришлось остановиться, чтобы дать глазам привыкнуть после яркого солнца наверху. Цзиньфын долго ничего не видела, но зато отчетливо слышала, что кто-то тут есть, чувствовала на себе чей-то взгляд. Ей стало страшно, потому что если тот, кто сейчас ее видит, враг, он может выстрелить, ударить ее или подкараулить ее за дверью. Она не знает, за которой из двух дверей он притаился. Девочка стояла и ничего не могла придумать. После некоторого колебания вынула из-под плетенок с овощами электрический фонарик и посветила на ту дверь, в которую ей теперь нужно было войти, чтобы проникнуть в подземелье. Луч фонарика осветил только черный провал, кончавшийся кладкой фундамента Цзиньфын там никого не увидела, хотя была уверена, что кто-то там стоял. Если это враг, значит, гаминдановцы узнали про этот вход и устроили засаду. Что же она должна делать? Уйти обратно? А миссия? Нет, она не может уйти обратно. Нельзя вернуться к командиру и сказать, что приказ не выполнен. А тот в темноте опять смотрел на нее. Она это чувствовала и готова была расплакаться от досады. Не от страха, нет, а только от обида на свое собственное бессилие. Если бы она была большой, настоящей партизанкой, у нее был бы пистолет, она бросилась бы к двери и застрелила бы того, кто за нее подглядывает. Она порывисто обернулась и, светя перед собою, быстро перебежала ко второй двери. Прижавшись к стене, выхваченной из темноты лучом фонарика, перед ней стоял мальчик, такой маленький, что обыкновенный солдатский ватник, был ему как халат. Мальчик стоял и мигал на свет. Когда Дзиньфын поднесла фонарь к самому его лицу, он заградился худой грязной рукой. — Позвольте спросить, что вы здесь делаете? — вежливо сказала девочка. — А вы что? — она взяла его за плечо и подтолкнула к выходу. — уходить отсюда, прошу вас. И тут она увидела, что мальчик вовсе не такой уже маленький, каким показался сначала из-за чрезмерно большого ватника. Он был только очень худой и очень-очень грязный. — Позвольте узнать, мальчик, как вас зовут? — спросила Цзиньфын. — Мое имя Чуньси. — Зачем вы здесь? — Я тут живу, — просто ответил мальчик и с любопытством поглядел на плетенки в корзинке. — Вы один тут живете? — С другими детьми. — А что у вас в корзинке? — С какими детьми? Вместо ответа спросила девочка, — они просто дети. — Разве у вас нет дома? — осведомилась она. — А у вас есть? — Нету, — ответила она. чунь повторил вопрос, — что в этой корзинке? Она покачала головой и с укором сказала, — к чему такое любопытство? — Мне хочется есть. Спокойно, почти безразлично ответил мальчик. — А где дети? — спросила она. — Там, — и он кивком головы показал в подвал. — Их много? — восемь и подумав пояснил шесть мальчиков и две девочки прошу вас дайте мне того что в этой корзинке девочка подумала и сказала покажите мне где дети чунси молча повернулся и бесшумно ступая босыми ногами пошел в темноту как только девочка погасила фонарь она сразу потеряла мальчика из виду он был такой грязный и ноги его были такие черные что в своем сером ватнике он совсем сливался с темнотой. Девочка опять засветила фонарик и, подняв его над головой, чтобы дальше видеть, пошла следом за мальчиком. За стеной она увидела сразу всех ребят. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу. Ни по одежде, ни по лицам нельзя было отличить мальчиков от девочек. Под одинаковым у всех слоем грязи Цзиньфын угадывала одинаково бледные лица. Она строго спросила Чунси: "Я хотела бы знать, чьи вы?" При звуке её голоса тела зашевелились, и дети стали подниматься. Между тем Чунси ответил: "Дзеньфэн, мы разные, одни погорелых, другие повешенных", и, подумав, повторил: "Разные". Девочка достала из корзинки одну из плетенок, ту, в которой лежали капустные листья. Чунси, вытянув лист капусты, хотел сунуть его в рот. Но Дзиньфын остановила его. — Это всем, — сказала она, и, подождав минуту, пока дети сгрудились около плетенки, неслышно вышла из подвала. На миг сверкнув фонарем, она осветила себе путь и дальше пошла в темноте с вытянутыми вперед руками. Так дошла она до спуска в подземелье. Тут Дзиньфын постояла и, затаив дыхание, прислушалась. Кажется, никто за ней не подсматривал. Она щупала ногой порог лаза и спустилась с него, только, завернув за угол фундамента, снова зажгла фонарь и побежала по проходу.